есть вторая глава восьмая да был виден туман и гочь ты мороз косматые лапы безлунный тёмный а потом предрассветный снег за городом в далих маковки синих усеянных сосальными звёздами церквей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 Именно на рассвете, когда кисленький парной светиcik пролез под слепое оконце хаты в деревне Попелюхи, пробуждение Козареса впало со словом диспозиции. Первоначально ему показалось, что он видел его в очень тёплом сне и даже хотел отстранить рукой как холодное слово, но слово распухло, влезло в хату вместе с отвратительными красными прыщами на лице ординарца.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 Баба завертелась с кринкой молока. Никогда козырь молока не пил и сейчас не стал. Откуда ты приползли, ребята? И один из них, самый маленький, полз по лавке совершенно голым задом, подбираясь к козореву маузеру, и не добрался, потому что козырь маузер пристроил на себя. Всю свою жизнь до 1914 года козырь был сельским учителем.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 чтоб выбирались с хаттой по коням произнёс Козырь и перетянул хруст на шеремень на животе курились белые хатки в деревне Попелюхе и выезжал строй полковника Козыря с обелюк на 400 в рядах над строем курилась махорка и нервно ходил под козырем гнедой пятивершковый жеребец скрепели дровня обоза на полверсты тянули за полком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 Там орала орала, орала, гукати, та морала Орала-орала, не вмила гукати, й наняла козаченька на грати. Ах, ах, так, так, прапора, Закачались झखारी И тряслись чёрные шлаки гробового цвета с позоментом и гробовыми кистями. Хрустел снег под тысячу кованых копыт. Ударил радостный тарбан. Так, яган, нажирись, хлопцы, одобрительно сказал козой и завился винтом соловьей по снежному украинским полям. Прошли белый гай.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 А в задних рядах шли одетые в длинные до пят больничные халаты, подпоясанные жёлтыми сороматными ремнями, и на головах у всех колыхались германские разлапанные шлемы поверх папах. Кованные боты уминали снег, от силы начали чернеть белые пути к городу. "Слава!" кричала проходящая пехота жёлто-блакитному прапору. Слава угокал гай перелесками. Славья ответили пушки позади и на левой руке. Командир корпуса облоги, полковник Тропец, ещё в ночь послал две батареи в городской лес. Пушки встали полукругом в снежном море и с рассветом начали обстрел. Шестедеимовые волнами грохота разбудили снежные корабельные сосны. А громадному селению Пущи водицы два раза прошла по удару, от которых в четырёх посёлках в домах сидящих в снегу враз вылетели все стёкла. Несколько сосен развернуло в щепы и дало много сожжённые фонтаны снегу. Но затем в Пущи смолкли звуки. Лес стал как в полусне.